Глава 11. Золотистый свет. Плот плавно покачивался на волнах. Ветер кружил над головами путешественников, извивался зигзагами, ввинчиваясь в рыже-золотые волосы Нейзи. В глазах девочки мелькали исчезающие вдали острова. Она никак не могла оторваться от тревожных мыслей, неотступно беспокоивших её. Наэзи представляла, как держит в своих руках ключ, открывающий для неё двери невероятных возможностей в бесконечном мире фантазии. Но ей было непонятно, почему она получила такое богатство почти даром, отдав взамен всего лишь имя. В голове крутились два вопроса: в чём был смысл этой странной сделки и почему все те, кого она повстречала здесь на своём пути, были так несчастны? Ветер над морем стих, постепенно всё заволокло легким туманом. Нэдзи и мышь плыли среди окружавших их со всех сторон огромных вещей в комнате. Девочка вздрогнула, увидев, что на некоторых островах стояли совсем пустые дома. «Чего дрожишь-то, как осейновый лист? Испугалась утопленников», — посмеивалась мышь. «В этих домах жили потеряшки». Но ты не бойся, здесь больше никого нет. Скоро и наш путь завершится. Плыть нам с тобой осталось совсем недолго, — сказала муж, похлопав своей стеклянной лапкой по плечу Нейзи. Туман, который вначале стелился по воде лишь блеклыми разводами, стал быстро сгущаться, образуя плотную стену. Нейзи прищурила глаза, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, но попытка оказалась неудачной. Вместо силуэтов островов девочка заметила, как среди некоторых сгустков тумана проступал золотой свет. Он сиял в одной точке, притягивая к себе внимание. Свет, отражаясь в глазах девочки, казался прекрасной музыкой, которой можно было наслаждаться бесконечно. Совсем скоро туман стал настолько густым, что мышь сказала: "Наверное, мы с тобой заблудились. Ничего вокруг не видно". Откуда исходит этот свет? спросила Наизи. Какой свет? Девочка показала пальцем в ту сторону, где она видела золотое сияние. Там ничего нет. Как же? Вон там я его видела. Вероятно, нас с тобой прибило к скалам. Свет, который ты видишь, не настоящий. Разве ты не слышала про сирян, которые живут в море? Они могут имитировать свечение, создавая миражи. Осыпляя моряплавателей волшебными песнями, они заманивают их в свои подводные логовища. Если не хочешь оказаться в желудке у сиряны, то лучше от этих мест держаться подальше. Поэтому давай, греби отсюда быстрее, прохрипела мышь. Свет становился всё ярче. Плот двигался от него в обратном направлении, и на сияние не отступно летело за ними. Не отрывая от него своего взгляда, Нези увидела, как внутри него что-то мелькало, обжигая глаза. Это было что-то очень знакомое, но только Нези не могла вспомнить что. Мышь восклицала, что они попали к скалам сирен. Но девочка этому не поверила. На перекор запретом она снова направила плот к тому сиянию. Таинственная мелодия сопровождала его. Мы шныряла настороженно, вслушиваясь в напев мелодии, хотя по-прежнему не видела само золотистое свечение. Плод оказался в том месте комнаты, где стоял огромный стол и множество стульев. Туман никак не рассеивался. Было достаточно душно. Мелодия, которая вначале доносилась только от света, стала звучать со всех сторон. Вверху на спинках стульев Девочка внезапно увидела множество странных существ, напоминающих граммофоны. Они сидели на кривых птичьих лапках и нетерпеливо скрежетали по стульям своими острыми коготками. По бокам их тела, или точнее сказать, корпуса, где располагались заводные ручки, свисали крылья. Иглы еле слышно подтрескивая, монотонно скользили по тёрным пластинкам. Из граммофонных труб вылетала прелестная музыка. Позади корпусов из стороны в сторону нервно болтались хвосты этих причудливых птиц. Спереди же их тело находилось странное отверстие, которое было закрыто железным клапаном. Граммофонные птицы сидели на своих местах, почти не двигались, зловеще посматривая на приближающихся путников. На изи в отличие от мышки, которая очень испугалась и практически не обращала на них внимания, Надо уплывать от этого странного места подальше, прошептала от страха стеклянная мышь. Сирены не шутки, плохие. Это и есть сирены? разочарованно удивилась Нези. Не надо их недооценивать, прохрипела мышь. Но Нези её не слышала. Она была восхищена этими диковинными животными. Я не ожидала, что моя фантазия такая богатая. Даже эти сирены сделаны так аккуратно и красиво. Так сказать, тонкой ручной работы. А мелодия просто прелесть, продолжала восхищаться девочка. Музыка стала постепенно затихать. Корпуса задрожали, крылья на граммофонах сильно распушились, иголки завершили свой последний оборот по шероховатой поверхности пластинок и остановились. Мышь прижалась поближе к Нейзи. Мелодия стихла. Плот замедлил ход. Граммофоны, подбирающиеся к плоту всё ближе и ближе, открыли свои железные клапаны, и из них стали доноситься таинственные звуки, манящие к себе ласковыми и приятными голосами. Мышь перестала умолять девочку. и, выхватив у Нейзи весло из рук, взяла его в свои лапки, начав при этом грести изо всех сил. «Осталось совсем чуть-чуть. Главное сейчас не останавливаться, а то нам не поздоровиться». Голос сирен становился с каждой секунды и всё нежнее и слаще. Он больше и больше зачаровывал путников. В нём было что-то манящее и таинственное. Сияние стало меркнуть посреди облаков тумана. Сирены постепенно начали трансформироваться. Они меняли свой облик, одновременно издавая при этом манящие к себе волшебные звуки. Сейчас их вид напоминал красивых дев, одетых в хрустальные платья, глаза которых выразительно смотрели бирюзовыми кристаллами. Белые кудри, как пышные розы, свисали с головы и растекались по плечам. Они двигались вслед за платом. Некоторые из них, чей голос был особенно прекрасен, подлетали ближе и протягивали свои белоснежные руки прямо к Неизи. Потихоньку и мышке становилось приятно вслушиваться в их дивную песню, от которой просто невозможно было оторваться. Бледные лица сирян улыбались. От них веяло холодом. Переставая петь, они превращались обратно в птиц. Мышь словно после сна вздрогнула. Она быстро стала пробуждать, наизи ей начала отгонять отплата сирен. Но тени охотно отлетали недалеко и через какое-то время снова возвращались обратно. Кольцо, которое девочка подобрала на каминной полке, ещё сильнее стало сжимать палец. Золотой свет почти угас среди тумана. Сирены продолжали заколдовывать разум путешественников своими чарами. Их облик менялся быстро. Из красивых дев они становились то изящными музами, то вновь превращались в причудливые граммофоны. Существа уже не боялись испугать ни мышь, ни девочку своим видом. Им не терпелось полакомиться вкусным мясом и волшебным стеклом. Но как только сирены захотели вцепиться зубами в засыпающие тела, угасающее сияние появилось вновь. Оно как будто образовывалось из кольца сжимающего палец Нази. Тёплыми и яркими лучами она стала обжигать Сирен. Те быстро скрылись из виду, улетев прочь и оставив в покое девочку и мышь. Путникам чудом удалось миновать этот заловещий залив. Они, несмотря ни на что, всё-таки смогли добраться до фермы Югосфрикс. Точнее сказать, они пока ещё находились внизу. а ферма располагалась высоко на полке. Крича изо всех сил, девочка пыталась привлечь к себе внимание, чтобы их заметил с полки мистер Фердоль и его жена. Те, заметив их, помогли Нейзи и мышке подняться наверх. Мистер Уэлд расспросил девочку о её дальнейших планах и сказал, что хотел бы отправиться вместе с ней в дальнейшее путешествие. Нейзи ответила ему, что подумает над его словами. После чего мистер Ройлд стал объяснять Женя, чем она будет заниматься в его отсутствие. Пока меня не будет на ферме, обустрой места для новых потеряшек. Кровати, еду, всё подготовь. Я в дальнейшем буду привозить к нам сюда уцелевших с дальних островов. Я, если же будет шанс в будущем, то мы присоединимся к переселенцам. А сейчас устрой нашим новым друзьям комнату. Денис смогут хорошенько отдохнуть. Миссис Ойлд печально посмотрела на мужа. Но несмотря на то, что ей не хотелось, чтобы мистер Ойлд уехал, она всё же выделила комнату для гостей. Нези поблагодарила миссис Мёркс за предоставленный им ночлег и, валясь с ног от усталости, пошла спать. Приключения оказались для неё совсем не такими, какими она себе их представляла в начале. Но, успокоив себя тем, что дальше будет лучше, она легла на мягкую постель и почти сразу же уснула. Во сне она блуждала по лабиринтам знакомого ей замка. Огромные залы, переходы постепенно трансформировались в комнаты дома тёти. Потом всё начинало становиться похожим на коридоры школы. Найзи разглядывала каждый класс, видя перед собой словно застывших во времени знакомых ей людей. Девочка незаметно для себя уже переместилась на улицу Медлана. Она увидела пустой дом Дегри. Не замечая, как быстро она оказывалась в тех или иных местах, Найзио телилась на конечной станции своей необычной прогулки. Девочка удивилась, увидев ослепительно яркий свет солнца. Тот самый которая никогда раньше не выглядывала из-за белых облаков городского тумана. На зелёной лужайке застыли над цветами и умолкли жужжащие пчёлы с пыльцой на лапках. Птицы неподвижно парили, но никак не желали петь свои прекрасные песни. Всё застыло в одном мгновении. Кроме ветра. Он носился повсюду, щекоча беззаботно шелестящую листву деревьев. Внезапно перед Нейзи из ниоткуда вырос её дом. Кольцо на пальце девочки стало сжиматься всё туже и туже, причиняя ей тем самым почти невыносимую боль. Девочке приходилось её терпеть. Она стояла неподвижно во дворике, а рядом с домом в ожидании непонятно чего. Появилась зебра с золотыми полосками и глубокими чёрными глазами. Она подошла к двери дома, указывая своим взглядом Нейзи на вход. но девочка по-прежнему стояла неподвижно. Тогда зебра своими зубами схватилась за ручку двери и открыла её. Нейзи увидела прихожую с коридором в гостиную. Зебра прошла внутрь, ведя за собой взглядом девочку. Нейзи медленно переступала с ноги на ногу и безвольно поплыла за ней. Она почувствовала, что дом был живым, Пол несколько раз вздрогнул, всколыхнувшись кривыми волнами. Стены изредка становились прозрачными. Создавалось впечатление, что девочка шла по небу, потому что стены, потолок и пол иногда просвечивались, и через них становилось видно голубое небо, птиц и яркое солнце. Попеременно меняясь, всё возвращалось обратно и становилось обычным. Материя этой местности, которую девочка наблюдала во сне, могла сама собой преображаться во что угодно. В доме, кроме самой Нейзи и зебры, находился кто-то ещё, и эта девочка отчётливо ощущала. Пройдя по коридору, Нейзи встретилась с нечётким силуэтом. Сначала он стоял и рассматривал девочку с зеброй, а потом двинулся к двери. Мейзи же ничего не понимая, искала за ним, но силой открылся в следующей комнате. Это была гостиная. Выглядела она совсем необычно. Пространство в комнате довольно сильно расширилось и стало огромным. Пол там был сделан из дубовых досок. Над головой висела простая люстра со свечками. Рядом стоял малинового цвета диван, на котором лежала книжка. Гостиная как гостиная, ничего особенного, только чуть большевата. Пройдя дальше, девочка заметила, что комната начала становиться необычной. Возникла путаница. В полубачи бы видным двинутся к двери, через которую скользнул силуэт. На двери мгновенно появилось несколько, и находились они на разных уровнях пространства. Такой же диван с раскрытой книжкой стоял в перевёрнутом состоянии прямо на стене сбоку от наизи. И недалеко на такой же перевёрнутой плоскости размещалась дверь. Слева от девочки на полу лежал на спинке ещё один малиновый диван с раскрытой книгой. Там же была ещё одна дверь. Наиза не заметила, что стояло на окне, которое встраивалось в пол. В нём виднелось дерево с зелёной кроной на фоне голубого неба. Стул, который упирался в траву, А если перевести взгляд с этого окна и посмотреть в конец зала? Да и там был диван с книгой и дверью. Они висели прямо над головой. Девочка от такой иллюзии стала путаться, переставала понимать, где находится. То ли она стоит как надо на полу, то ли она на стене, или вообще на потолке. От этого у неё закружилась голова. Наэзи стала поочерёдно открывать все двери, перескакивая с пола на стену, со стены на потолок. За одной дверью скрывалась надпись: "От солнца до земли, проснись". Наэзи приняла её за бред. За второй дверью, которая была на полу, оказалась каменная стена. На потолке третья дверь таила в себе платяной шкаф. Четвёртая показала за собой ванную комнату. И только пятая развернулась, в виде лестницы на второй этаж дома. Покидая гостиную и комнату, Наэзи стала подниматься по этой лестнице. Девочка взбиралась по ней очень долго, и ей захотелось посмотреть высоко ли она смогла продвинуться вперёд. Но к своему огорчению, Наэзи увидела, что поднялась всего лишь на 3 ступеньки. Ей это не понравилось. Притопнув ножкой, девочка снова услышала шаги с этого. Звук исходил от третьей ступеньки. Третью ступень, как дверцу можно было открыть. В глубине этой необычной дверцы был сужающийся проход со ступеньками, уходящими вниз, по которому скользнул силуэт. Девочка сразу потянулась за ярким светом, даже не боясь, что она может застрять. Но пальцы прошли сквозь силуэт, как через прозрачный воздух. Наизя отдёрнул руку от дверцы и увидела, что теперь она находится в белой пустоте. Пустота, в которую она превратилась, казалась как бы воздушным облаком, а перед её взором стояла каменная статуя павлина. Позади неё ожидал вместо золотой зебры световой силуэт. Своей рукой он дотронулся до Нези. Та вздрогнула, но не от прикосновения, а из-за нежного знакомого ей голоса, который зазвучал Нези. Нези. Ты кто? спросила девочка, повернувшись к силуэту. Но вместо него она чётко увидела свою маму, сияющую ярким золотистым светом. Мама, откуда ты здесь? Это неважно, меня волнует вопрос, а что ты здесь делаешь? Я я решила, что тебе здесь будет лучше. Не так ли? А я теперь сильно переживаю за тебя, знаешь, что с тобой будет. Неизи не могла смотреть от яркого света в мамины глаза. Отдав своё имя красному дракону, ты захотела начать новую жизнь, повелась на уловку. Зачем? Ради сиюминутного удовольствия. Девочка не могла говорить. Ты просто не представляешь, что будет с тобой и со всеми нами. Он становится всё больше и сильнее. Тише, почти шепотом стала говорить мама. Она замолчала, что-то обдумывая. За это время к Нейзи снова вернулся дар речи, и девочка начала себя оправдывать. «Мне пришлось прийти в фантазию из-за того, что я устала видеть везде серую тень. Ты что такое говоришь? Откуда эти слова взялись у тебя?» Ты реально считаешь, что тебе здесь будет лучше? — Да, да, — неуверенно понижая свой голос, сказала девочка. Найзи ожидала, что мама станет ещё громче её ругать. Но вместо этого та подошла к своей дочери и, обняв её со слезами, тихо сказала. — Ах ты моя глупенькая, ничего ты так и не поняла. Ты не знаешь, какая опасность нас всех ждёт. «Не знаешь пророчества?» «Какого пророчества?» переспросила Нейзи, которая пыталась успокоить свою маму. «Пророчества всего сущего. Как гласит легенда, все жители уйдут в тени Фира, покинут душу и тела. А их телами будет править красный дракон. Мне тебя жалко до невозможности. Что ты с собой сделала? Отдала ему саму себя». что потом кричала мама. Потом она последний раз обняла свою дочь и проговорила: "Я люблю тебя и верю, что всё кончится добром". Надежда на этом не дают последние слова пророчества. Запомни их. Они звучат так: "Белая темень скроется, луна и солнце раскроются. В каменной стойке павлин одним взмахом появится, и вновь скроется в недра коричнебы". и ступы покатятся вниз по склонам. Из-за чёрного ворона спустившийся принесёт зелёный камень волшебный. У дерева Бао